Воды в бутылке почти не осталось, а в голосе московцева появилась сиплость. Да и сам он выглядел усталым, но продолжал говорить, цепляясь за слова, как за спасательный круг. Вась-Вася с тоской подумал, что эту исповедь предстоит прослушать не раз и не два, и экспертизу ещё делать. Хорошо не Вась-Вася. Развод случился. Он был неминуем изначально, и странно, что лишь я понимал это. Митю считали сволочью, бросившись жену и ребёнка ради молоденькой лаборантки. Инну жертвой. Её жалели. И отчасти испортили этой жалостью. Инна начала пить. Ей довольно долго удавалось скрывать это. Её вспышки раздражения, подавленность и регулярные головные боли списывали на нервные расстройства. Я же внезапно оказался отдален от обоих. Инна не желала знать меня, поскольку я был напоминанием о Митте. Он же избегал, опасаясь упрёков. Я не смел настаивать. Хотя видит Бог сейчас, повёл бы себя иначе. Возможно, мне удалось бы остановить её на краю пропасти, в которую Инна превратила собственную жизнь. У Мити тоже не всё ладилось. Новая супруга оказалась совсем уж новой. У неё были свои привычки, которые она не желала менять. Но притом со страстью Неофита пыталась перевоспитать Митю. Родившийся ребёнок не сгладил, а лишь усугубил проблему. Думаю, Егор служил постоянным напоминанием Мите о брошенном Ванечке и раздражал совесть. Как некогда сам Ванечка возбуждал ревность. Люди — странные существа, весьма нестойкие в своих эмоциях. Московцев сделал паузу, и на экране появились новые фотографии. Знакомая уже женщина, но в растянутой кофте с крупными пуговицами. На руках её сидит белокурый мальчишка с неправдоподобно светлыми глазами. Мальчишка хмур, пальцы его вцепились в рукава кофты, а на лице матери застыло выражение «растерянное» и «виноватое». Следующий снимок. Молоденькая круглая девочка. Она светится от радости и нежно прижимает к груди свёрток. Мужчина, замерший за её спиной, насторожен, в камеру глядит недоверчиво, и видно, что ему не по душе идея запечатлеть себя для вечности. Ещё фотографии. долговязый парнишка с портфелем. Его легко узнать по взгляду и выражению лица, настороженные, как у давешнего мужчины, и сходство обоих лучшее свидетельство родства. А вот второй, Егор, похож на мать. Круглориц и голубоглаз. Волосы его с возрастом потемнелись, закручавились. А на подбородке появилась трогательная ямочка. Ванечке было десять, когда Инна умерла. Тусклый голос Московцева оживлял галерею незнакомых лиц. Она вышла на крышу и шагнула вниз. Не сумев выбрать между мужем и сыном, а сиротели оба. Вскрытие показало, что Инна была пьяна, да и Ванечкины рассказы добавили ясности. Инночкина смерть стала ударом по нашей совести, а злые духи Ушмаля получили ещё одну жертву. Однако, помимо вопросов морально-этических, возникли и практические. Я был удивлён, когда Митя забрал Ванечку в семью. Признаться, мне казалось, что он отправит мальчика в детский дом, раз и навсегда избавившись от Дакуки. Но выяснилось, я недооценил великодушие Светочки. Она потребовала от Мити заняться сыном, и Митя, раздавленный совестью, не посмел перечить. «Вы уж верно догадываетесь, что из этой затеи не вышло ничего хорошего» вась догадывался, а ещё испытывал стойкое желание удушить чересчур умного профессора, который выбрал в качестве исповедника веб-камеру. Идиот! Ну почему все вокруг такие непроходимые идиоты? Лискина рука, олёгшая на плечо, успокоила. «Мне жаль его», — сказала Лиска. «Кого?» «Того мальчика. Ему, наверное, было очень одиноко». Пусть так, но одиночество еще не повод для убийства. Вась-Вася озвучил мысль, но лиска лишь плечами пожала. Она была на редкость упрямым существом, как и сам Вась-Вася. Не стоило на нее давить. Тогда найдем себе силы поддержать. Грядишь, все бы сложилось иначе. Новый дом начался с двери подъезда, ярко-жёлтой и нарядной. Отец толкнул и мрачно сказал, «Иди, веди себя хорошо, не обижай брата». Ягуар кивнул, он не станет, он вообще не знал, что у него есть брат, а когда узнал, то начал гадать, каков этот брат. Мелкий, круглый, ноги косолапые, а волосы бьются, и ещё они лёгкие, на пух похожие, а глаза у брата круглые, кукольные. «Ванечка», — сказала женщина в кричатом переднике, — «это Егор, Егор, это Ванечка, идите мыть руки, кушать будем». Она улыбнулась отцу, и Ягуару, и Егору, и всем троим одинаково приветриво, и руку протянула, чтобы Ягуара погладить, а он испугался и отшатнулся. «Я же тебе говорил, что он дикий!» — буркнул отец, отворачиваясь. Ягуару стало обидно, что теперь эта женщина, от которой вкусно пахла едой, поверит отцу. Она больше не станет улыбаться и превратиться в хмурую тетку, вроде классной руководительницы. Уже потом, когда за столом сидели, Егор из-под тяжка рассматривал Светочку. Живое лицо, светлые волосы, ярко-красные серьги в ушах и на шее три нитки, таких же ярких, как выспевшая Малина Буз. «Ты будешь жить в комнате с Егором? Сказала Светочка, ставя перед Ягуаром тарелку с борщом. «Ты же не против?» «Он не против», — ответил отец. И, глянув на Светочку, жёстко произнёс. «Нечего над ним прыгать, не маленький уже». Отец был прав, но когда тёплая Светочкина рука легла на макушку, Ягуар замер, боясь спугнуть. Мама давно не прикасалась к нему, мамы больше не было. Но только ночью, когда все-все в квартире уснули, Ягуар позволил себе расплакаться. Он вцепился в подушку зубами, давя хрипы, И отчаянно моргал. Срёзы сыпались градом, и Егор проснулся. «Пла — Плачешь? — шёпотом спросил он. «Нет, — Нет, платьешь. Брат сполз с кровати и босиком прошлёпал по полу. «На вот!» Егор сунул своего медведя с обслюнявленным ухом и поинтересовался. «Где болит?» «Тут!» Егор приложил детскую ладошку к сердцу. «Слышишь, как стучит!» Тень брата, чёрная, в чернильной ночи, кивнула. Егор забрался в кровать, обнял, пахло от него клубничным вареньем и сказал... «Потерпи, пройдет!» Он четко выговаривал «Р» И все равно был смешным, беспомощным, близким Пожалуй, ближе, чем кто-либо в этом мире Одиночество отступило, и Ягуар понял Он сдержит слово, он скорее умрет, чем обидит брата В новый дом солнце приходило рано Оно пробивалось сквозь дымку тюля и разрисовывало пол узорчатыми тенями. Солнце рассыпало бисерных зайчиков и щекотало нос длинными кошачьими усами. В столбах света плясали пылинки, а пол источал слабый запах краски. Ягуар просыпался и лежал, наслаждаясь покоем. А потом появлялась Светочка и будила Егора поцелуем, а Ягуару подмигивала. И это был их со Светочкой пустяшный секрет. Они завтракали втроем, потому что отец уходил раньше, и собирались суетливо и смешно. Егор иногда капризничал, но Светочка не зрилась на него, как не зрилась на Ягуара. Она была очень светлой, Светочка, и Ягуар изо всех сил старался не огорчать ее. Он начал учиться, внезапно осознав, что ничего сложного в учебе нет. Он бегал в магазин и подметал пол, он вытирал тарелки, радуясь, что Светочка не боится его неловкости. Он читал Егору сказки и сам сочинял истории с участием пластиковых солдат и плюшевого медведя. Светочка радовалась. Отец зрился. Он прятал злость внутри себя. Это зрело, готово в любой миг прорвать тонкую кожицу терпения. А потом Ягуар потерял деньги. Десять рублей, отложенных на магазин, завёрнутых в тетрадный лист со списком покупок. Он сложил листок, сунул в карман и побежал, спеша поскорее исполнить поручение. Уже в магазине оказалось, что карман дырявый, и листок выпал, и деньги тоже. Отец в потерю не поверил. Он заглянул Ягуару в глаза, скривился, как обычно, и спросил. «Ты ведь их потратил?» «Нет», — Ягуар не отвёл взгляда. «Ты вор?» «Нет, ты украл деньги и потратил». Отец убеждал не столько себя, сколько Светочку, застывшую в углу кухни, и именно перед ней Ягуару было стыдно. А вдруг Светочка тоже поверит, что он вор, и перестанет улыбаться, перестанет подмигивать по утрам, сохраняя смешной секрет. «Я потерял, в кармане дырка была, я не знал, что там дырка». Хорошее оправдание. Митя. «Может, так всё и было?» — тихо сказала Светочка. «В конце концов, это просто деньги». «Это мои деньги и твои деньги, не его. Он не имеет права брать эти деньги, и уж тем более не имеет права врать». «Послушай». «Светлана, пожалуйста, не вмешивайся. Это мой сын, и мне решать, как его воспитывать». Но, Света, сейчас он ее ударит, и будет виноват Ягуар, он ведь действительно виноват, он деньги потерял, и нельзя, чтобы Светочке было больно. Я потратил деньги, тихо сказал он, опуская взгляд, это я украл и потратил деньги. Вот видишь, жесткие пальцы вцепились в ухо, с ним нельзя мягко. «Он не поймёт!» Отец, получив желаемый ответ, как-то сразу успокоился. Пороть выпорол, но бил не в полную силу, и Ягуар стерпел. А приказу оставаться в комнате он даже обрадовался. Ягуар не представлял, как теперь сесть за общий стол и посмотреть в глаза Светочке или Егору. Чувство стыда было столь мучительно, что Ягуар забрался под кровать, закрыл глаза и заткнул уши. Он представил, что его здесь нет, он в другом месте, где-то далеко-далеко, где солнце гладит горбатые спины скал, и волны играют на струнах света, а заигравшись, выплескиваются на берег, разглаживают белый-белый песок. На песке среды человека и зверя, человек-смогл. Чёрные его волосы украшены перьями, кожа — шрамами. В руке его лук, на груди цепочка с медальоном. Зверь ступает по среду. Он огромен, но не страшен. Он словно вылеплен из света и тени. Зверь поворачивается к ягуару и раскрывает рот, говоря. «Просыпайся!» Ягуар открывает глаза. В комнате темно и холодно, и рука затекла. «Ну же, Ваня, выходи, не надо прятаться!» Светочка стоит на четвереньках и протягивает руку. «Выходи же!» «Я не...» «Деньги, я не...» «Я знаю», — мягко отвечает она. Светочка помогает вырести, она обнимает, прижимает к себе и гладит, унимая боль и обиду, а потом тайком отводит на кухню, наливает молоко и режет батон. Егуар не голоден, но он ест, чтобы не огорчить Светочку. «Больше не делай так, ладно?» — шо потом просит она. «Как?» — не признавайся в том, чего не делал. Будет только хуже. В темноте её лицо, белый круг, Словно луна, сошедшая на землю. Там, в стране Ягуара, Луна тоже большая и круглая. Она добра ко всем живущим в ночи, Но луну легко обидеть. Ягуара не позволит. А что касается самого Ягуара, То он сильный, выдержит. Он твердил себе это потом, когда Светочка заболела. Ягуар первым заметил печаль в её улыбке, и то, что солнечный свет, падая на её лицо, не украшает, уродует. Тени под глазами, заострившиеся нос и подбородок, обвисшие щёки и печальные складки на лбу. Ягуар начал следить. Он чуял запах, но ещё не знал, что так пахнет. Смерть! К матери она подбиралась иначе, во флёре ароматов вина и водки. Светочка таяла, и когда в доме прозвучало слово «рак», ягуар сбежал. Он день бродил по улицам, кусая себя за пальцы. Ночь провёл на кладбище. Ягуар и сам не понял, как выбрался сюда. Просто очнулся перед могильной плитой, которая была холодна и грязна. Он что-то говорил или жаловался или плакал, или ему просто казалось, что он разговаривает, а на самом деле в голове была пустота и тишина. Утомлённый Ягуар заснул, а проснувшись, отправился домой. Спокойно вынес крики отца и порку, чувство стыда встрепенулось и заглохло, придавленное, горем, столь необъятным, что для собственных капризов Ягуара места не осталось. Он извинился перед заплаканной Светочкой и не смог выдержать взгляда. Страшно было грядеться в тень. А ночью, не сумев заснуть, Ягуар услышал то, что ему не полагалось слышать. «Митя, пообещай мне, что не бросишь мальчиков!» Светочка говорила сердито, и уже это заставило Ягуара насторожиться. Она прежде никогда ни на кого не сердилась, а тем более на отца. «Обоих?» Отец молчал. И пускай предопределенность будущего смирялась с настоящим. «Митя, пожалуйста, он же просто ребенок, он твой сын. Достаточно посмотреть на вас, чтобы...» «Он проклят!» «Да глупость какая!» Ты мне твердишь и твердишь, а на самом деле не он проклят, а ты упрям. Из-за него мы развелись. из-за него умерла Инночка, из-за него ты заболела. Ты вот сейчас глупости говоришь. Не глупости, он ведь говорил это и раньше. Ягуар просто забыл, что слышал такое, а теперь вот вспомнил. Нет, возразил отец. Злые духи у Шмаля, я тебе рассказывал о них. Посмотри в его глаза, ты только посмотри в эти его глаза, он не человек даже, а... Замолчи, Митя, он человек, а ты, ты просто перекладываешь на него собственные ошибки. Светочка шептала зло, и слова были похожи на серых шмирей. Хотя бы сейчас признай, что он обыкновенный ребенок. Ягуар вернулся в кровать и спрятал голову под подушку. Он лежал и думал, сопоставлял. Выводы были очевидны. И утром, когда Ягуар заглянул в зеркало, он убедился. «Отец прав. У людей не бывает жёлтых глаз». К счастью, развитие Светочкиной болезни удалось приостановить. Пять лет отсрочки. Мне кажется, она специально тянула, цеплялась за жизнь, чтобы дать Ивану шанс. И поверьте, он был благодарен. Он делал всё, чтобы Светочка могла им гордиться. А Митя упорно виделся в этом подвох. Наверное, именно он, Митя, и был одержим духами Ушмаля. «Увы, к тому времени я превратился в зрителя, которому не дозволено вмешиваться в дела чужой семьи». слушал московцева в полуха. Лизавета ушла. Она сказала, что устала и ляжет спать, что ей не хочется слушать о чужих бедах, потому что хватает и собственных. В словах этих вась, -Вась послышался упрёк, и он ответил зло, сердито, что в собственных бедах Лизавета сама виновата. И теперь она обиделась всерьёз, а он не знал, как помириться, и нужно ли это делать. За тонкой перегородкой в серой одежке дешёвых обоев Лизавета всё не могла улечься. Она ворочалась в кровати, кровать скрипела, и звук этот отрезал нервы. «Надо сосредоточиться, его проблемы обождут, хотя бы до того момента, когда московцев соизволит заткнуться. Кто ж знал, что он настолько говорлив?» Естественно, в смерти Светочки, которая, несмотря на все усилия, была неотвратима, Митя обвинил Ивана. По-моему, он уже сам не понимал, насколько нерепы эти домыслы. В его представлении Иван стал чем-то вроде высшего зла, уничтожить которое физически Митя не мог. Но он нашёл другие способы. «Все люди находят. Это нормально». На самом деле сладкая любовь бывает только в сказках, а в жизни она горькая, и скулы сводит от этой горечи, и злость разбирает непонятное, и не на ком ее сорвать. Ванечка очень любил брата, и Митя очень скоро сообразил, где слабое место его упрямого, непробиваемого старшего сына. Сам Иван способен был вынести любое наказание. Он не оправдывался и не просил пощады. В его характере было принимать случившееся как данность. Но вот несправедливость по отношению к Егору доводила Ивана до безумия. И Митя пользовался этим. Нет, он не был жесток к младшему ребёнку. Он любил его, как любил и Светочку». Но он постоянно поминал, что Ивану следует держаться от брата подальше. Он медленно и верно внушал мысль, что любое происшествие с братом, будь то разбитая коленка или простуда, результат действия – проклятия. И Ваня верил. Этот бестолковый, запутавшийся мальчишка верил. Если бы этот разговор состоялся в действительности, Вась-Вася бы задал вопрос «А что сделал ты?» И ещё заглянул в посидевшие глаза Московцева, чтобы уж точно понять, насколько правдив ответ. Но разве можно задать вопрос монитору? И не потому ли Московцев предпочёл подобный способ ведения беседы? Когда ему исполнилось восемнадцать, Ванечка сбежал из дома. Шаг отчаяния, но мне он виделся верным взрослым поступком. Я надеялся, что Ванечка излечится от этого безумия вечной вины. Он слал мне открытки из Мурманска, из Екатеринбурга, из Вологды, из Карелии, из Уганды, Ливии, Афганистана. «Вы найдете эти открытки в сейфе?» «Я приготовил». Потом Митя сказал, что Ванечка стал наёмником. Он радовался этому очередному подтверждению чёрствости натуры. «Я же думал о том, какое влияние окажет на Ванечку война. Мне было страшно за этого ребёнка». Ошибался Московцев, не было ребёнка, но был зверь который родился на пустынной дороге, и сухой африканский ветер облизал его шкуру, а горькая вода с привкусом химии утолила жажду. Вась-Вася думал и видел эти мысли, как рыбок сквозь стекло аквариума, и параллельно легло желание купить этот самый аквариум, поставить в Лизаветиной комнате и обязать ее ухаживать за юркими меченосцами или толстыми ленивыми барбусами. Вернулся он в 2002 -м. пришел пришёл ко мне и потребовал рассказать всё. Это его слова. Продолжал метаться мёртвый московцев. Он притворно заламывал ручонки, имел переносицу. Он и курить забыл, хотя мундштук лежал в прицеле камеры. И я рассказал. Про город Ушмаль, про наши поиски и Ягуара, у которого и правда такие же глаза, как у Ванечки. Я отдал ему пластину, единственное, что осталось от той истории, не считая разломанных жизней. Иванечка принял подарок. Нет, не подарок. Он взял эту несчастную пластину, посмотрел на зверя и улыбнулся, а потом сказал... «Дядя Паша, вот это мой настоящий отец!» Ну, конечно, я стал ему говорить то же, что говорил Мите. И как Митя, Иван не желал слушать. Слова отскакивали от него. Для Вани не существовало этого мира, кроме, пожалуй, единственного человека, Егора. И тогда я спросил, виделся ли Ваня с братом. По лицу понял, не виделся, хотя и мечтает о встрече. Я предложил устроить. Я ещё надеялся, что всё сложится нормально. А случилась очередная неудача. Жизнь поймала мальчика-зверя в очередной капкан. Лизавета наконец улеглась. Жаль, не слышно, как она дышит. Надо будет помирить её с братом. Объяснить, поговорить. «Избавиться от этой вынужденной опеки» «И с Дашкой объясниться» «Хотя Вась-Вася ненавидел объяснения» «Егор был рад встрече» «Про Ивана я и вовсе молчу» «Митю, естественно, не стали ставить в известность» «Парни разговаривали» «И снова встретились» «И снова разговаривали» Иван оттаивал душой. Я видел, как он меняется, и радовался этим переменам. Егор познакомил Ивана с Танечкой, хорошей, светлой девочкой, которая, как полагаю, весьма напомнила Ване мачеху. Честно говоря, они были похожи. Невысокая, плотненькая, круглолицая и светловолосая, и характера легкого, просто идеальный вариант с которым наверняка случилось нечто нехорошее. Возвайся об этом, сказала интуиция, и хмурое лицо Московцева подтвердило догадку. «Конечно, когда любишь кого-то очень сильно, обязательно случится беда. Закон жизни проверено на себе». Дело шло к свадьбе. Егор был счастлив, Иван был счастлив, и Танечка тоже. А вот Митя совсем лишился ума. Он твердил и твердил, что вот-вот случится беда, что Танечке нужно держаться от Ивана подальше, что самому Ивану не стоило возвращаться, что он ставит под удар не себя, а Егора и девушку. Параноидальная шизофрения, как сказали нам позже, пятнадцать ударов ножом. Шансов у неё не было. А Митя сидел и плакал. Твердил, что виноваты во всём злые духи у Шмаля. После похорон Иван исчез. Я думаю, он уехал, опасаясь стать причиной смерти брата. Переубедить его было невозможно. Он снова коресил по миру. Присылал открытки, давая знать, что жив. Однажды написал письмо, очень короткое. Иван сказал, что был в том месте, о котором я ему рассказывал, и видел Ягуара. Зверь напал на Ивана, но не убил, хотя Иван и не сопротивлялся. Этот факт доказал его безумную теорию избранности. А два года тому назад Егора поставили в известность о смерти брата. «Наверное, мы очень хотели верить в это». Если ни у него, ни у меня не возникло и тени сомнений. Тело нам не выдали, но Егор всё равно организовал похороны. Пустой гроб с фотографиями. Тогда это казалось правильным. Сейчас, насмешкой. Ведь я даже не имею возможности показать вам Ивана. Но я подскажу, как найти Егора. Он в первой городской больнице. Полгода как. Автомобильная авария. Кома. Точка равновесия. То, что делает Иван, попытка нарушить это равновесие. Его путь, солнце. Я не виню его. Я знаю, что он придёт ко мне, потому что я способен разрушить его замысел. Остаётся лишь надеяться, что смерть моя будет легкой. Она справедлива. В конце концов, я виноват во всем. Только я один, со своей робостью и бесхарактерностью. А еще интеллигентской тупой уверенностью в способности искупить все грехи ярким и бесполезным поступком. Кому он что доказал, профессор Московцев, позволив себя убить? Совесть угомонил. Так мертвым с совестью просто. Расы нету. Ни человека, ни совести, ни проблемы. «Другое дело, если жить и мучиться». «Я предполагаю, что вы думаете обо мне». «Это вряд ли. Мысли вас озвучивать было бы нецензурно». «Прошу вас понять. Я не могу мириться с тем, что делает Иван. Я знаю, что не сумею его остановить, и я не имею сил осуждать его». И не должен предавать. В данной задаче моя смерть — единственный закономерный выход. Если бы дело было только в Московцеве, Вась-Вася плюнул бы вот прямо на могилу, презрев условности и предупреждающие флажки черных лент. Но ведь безумный мальчик Ваня непременно кого-то убьёт. И вопрос лишь в том, когда... Дежурный первой городской больницы сонным голосом ответил, что пациент Егор Дмитриевич Осокин был переведён. Куда? Дежурный не знал. И на вырвавшееся у Вась-Васи матерное слово отреагировал зевком, а после и трубочку повесил. Вась-Вась на цыпочках, выбравшись в коридор, остановился перед дверью и замер, пытаясь в наступившей тишине услышать на дыхание не получалось. Он положил ладонь на ручку, но не решился и так же тихо перебрался на кухню. До рассвета сидел, курил, думал, и в мыслях этих чужое будущее перемежалось с собственным прошлым Васьваси.